Переходя к анализу внутреннего состояния России в 17 веке, Соловьев не случайно начинает его с описания Москвы и картин, показывающих царскую власть и духовенство в стольном городе. В этом еще раз проявилась идеалистическая методология историка, придававшего государственной власти значение определяющего начала в русской истории по его мнению, общественная сила не была развита на Руси вследствие, опять-таки, географических условий, и, в отличие от Западной Европы, государству принадлежала здесь исключительная роль. Отсюда привычка к расходке в народонаселение, и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять». Сергей Михайлович Соловьев вновь приводит мысль о тесном сотрудничестве царской власти с церковью и характеристику царской власти XVII века начинает с описания церковных торжеств. Здесь содержится описание государственных порядков и различных обрядов. В то же время автор очень осторожно иронизирует, над московскими государственными порядками того времени, над консерватизмом мышления политических деятелей вполне в духе умеренной либеральной оппозиции самодержавию. Отрицательно отзываясь о роли дворянства на государственной службе, он справедливо указывал на возраставшее стремление дворян к землевладению, ганьба за беглыми, составляет самый важный предмет – занятия для помещика. Но вывод из этого наблюдения лежит вновь не в плоскости анализа классовых отношений, а делается с точки зрения положения государственной власти, вынужденной прибегнуть к наемному войску. В этом автор видит начавшееся в XVII веке приближение к западноевропейским государственным порядкам. Оценивая смысл начатых в XVII веке государственных преобразований, Соловьев приходит к выводу, что, не трогая старого, приставляли к нему новое. Характерно, что начало преобразований и самую их необходимость Он выводил из чисто государственных потребностей, не связывая их с теми глубинными процессами, которые протекали в XVII веке и в области феодальной собственности на землю, и в области общественного разделения труда. Критическим духом проникнуто описание Соловьевам московской приказной системы. Но он не заметил попыток реорганизовать эту систему выразившихся в объединении ряда приказов под руководством одного лица, в учреждении приказа тайных дел, который принимал на себя контрольные функции в отношении других приказов и должен был ограничить власть бояр, приказных судей. С таким же критическим оттенком описывает автор систему управления на местах, подчеркивая тяжелое положение горожан под гнетом налогов, произвол правительственной администрации, вотчинных землевладельцев и купеческой верхушки. Верно указывая на то, что крепостнические отношения распространялись и на города, и что установление крепостного права в деревне отрицательно повлияло на развитие городов, Соловьев отмечает тесную связь, которая существовала между развитием города и положением деревни, и то, что именно с развитием городских элементов связан переход к новой русской истории. Но развитие городов, по его мнению, объясняется тем, что русские люди с головою ординана Щекина стали взглядывать на Запад, поняли необходимость содействия городам. Отсюда явились и первые попытки преобразований, воплотившиеся в реформах ординана Нащёкина. В действительности реформы эти стали возможны и необходимы именно вследствие того, что города в XVII веке выросли образовался тот класс капиталистов-купцов, который стал руководителем и хозяином процесса образования буржуазных национальных связей, составившего основное содержание начавшегося примерно с XVII века нового периода русской истории. В связи с поворотом в судьбах русского города Автор вновь обращается к происхождению крепостного права, которое он объясняет бедностью русских городов, и в котором самым осязательным, самым страшным образом выказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребности своего государственного положения. Вместе с тем тяжелый заем у народа был необходимым и благодетельным, Крепостное право было естественным результатом древней русской истории. Нельзя, конечно, игнорировать значение государственных военных потребностей в установлении системы крепостного права, но главная причина его возникновения заключалась в развитии феодальной собственности на землю. Крепостное право удовлетворяло не вообще государственным потребностям, а потребностям господствующего класса феодальных землевладельцев и защищавшего интересы феодального государства. Крепостное право было исторической закономерностью, но из этого не следует, что оно было благодетельным, так как гнет крепостнических отношений тормозил развитие производительных сил, оказывая глубоко отрицательное влияние И на города историк не смог пройти мимо фактов тяжелого положения закрепощенного крестьянства и его протеста против крепостничества но вместе с тем говорил о благодетельности в целом крепостного права он называет негодяями тех кто пользуясь доверчивостью крестьян поднимал их против крепостной зависимости переход к новой русской истории Осмысливался Сергеем Михайловичем Соловьевым не в плане внутреннего, социального и экономического развития, а в плане внешнего, очень типичного для буржуазной историографии противопоставления Востока-Западу, как якобы имеющих коренные отличия в характере исторического развития. Он заметил, что начало стремления к Западу восходит к XVI веку и что рубежом явилось присоединение Казани, когда была обеспечена относительная безопасность на Востоке. Начало новой русской истории представлялось Соловьеву прежде всего как результат развития идей, понимания необходимости цивилизации. Поэтому особенно большое внимание уделяется характеристике духовного нравственного состояния русского общества в XVII веке. Тормозом общественного прогресса историк считал недостаток просвещения. Ведущим началом просвещения он считал церковь. Однако уже в 17 веке авторитет религии и церкви стал разрушаться, возникла демократическая сатира, объектом ее нередко являлась именно церковь.